«Ит пропал». «Что?» Эверард сразу собрался и забыл о своем волнении. «В акции?» «Конечно, естественно, в древнем Иране». Он ушел туда и не возвратился. Уже неделя. Она поставила свой стакан на поручень кресла и судорожно сплела пальцы. «Стража времени» Предприняла расследование, но не нашла ни малейших указаний на то, где бы он мог быть. «Этот предатель! зашипел Эверард. «А Кейт всегда считал тебя своим лучшим другом», — упрекнула она его. «Он всегда только хорошо говорил о тебе». «Я знаю, что мы причинили тебе боль, но вспомни, мы же никогда не говорили с тобой о том, что поженимся, Дон». конечно же нет сухо прервал он я же не ребенок когда я вернулся со своего задания с вами уже все было в порядке эверард наконец все таки разжег трубку когда табачный дым окутал его лицо он сказал начнем сначала мы не виделись три года моей настоящей жизни я не знаю какое задание доверили кейту так давно Значит, ни одного отпуска ты не провел в нашем десятилетии. А мы с Кейтом всегда хотели, чтобы ты нас навестил. Оставим это, — оборвал он. У меня было очень мало свободного времени. Меня посылали чуть не во все столетия. Эверард очень хорошо помнил Кейта. Тот родился в 1927 году в Кембридже, штат Массачусетс. Сын богатых родителей, он защитил докторскую по археологии, а потом в десятиметровой лодке переправился через океан. А в 1952 году с ним установил контакт один из агентов Стражи и завербовал его на эту работу». Как выяснилось позднее, тот факт, что существуют путешествия во времени, он принял на удивление хладнокровно. Его прежняя археологическая специальность давала возможность работать в отделе Ближнего Востока. Со многих точек зрения он выгодно отличался от Эверарда. Когда-то они были даже друзьями. Эверард вынул трубку изо рта. «Ну, что же произошло?» – спросил он. Ее голос уже не так дрожал. Он пытался исследовать странствия Ариев. Подробностей никто не знает, но они начались в том периоде истории, который сейчас недостаточно выяснен. Первое поручение завело Кейта в год 558 до нашей эры. Империя Медов была накануне своего падения. Он хотел поговорить с людьми, а потом зайти еще немного назад. Но ты же сам знаешь, как это бывает. Дон, ты ведь уже однажды помог Кейту. Так помоги ему и теперь. Ох, но тогда я его только сопровождал. Он хотел последовать путем одного доисторического племени с Дона За гиндукуш. Мы выдавали себя за охотников и отправились вместе с ними. Это было занятное путешествие. Да, так это было. Он вспоминал бесконечные степи и синее небо, дикую скачку и вечерние передышки у лагерных огней, когда им удавалось добыть антилопу. а также одну девушку, волосы которой слегка пахли смолистым, горько-сладким дымом. Тогда ему часто хотелось остаться с этими людьми навсегда. Кейту приходилось отправляться самому, потому что их отделение никогда не имело достаточного количества людей. Теперь мне кажется, что и вся стража времени не имеет столько людей, чтобы... Усмотреть за таким множеством столетий. Я не хотела, чтобы он уходил. Он был одет чабаном и говорил, что у него нечего украсть, потому что любой разбойник богаче его. А говорил, что перейти Бродвей